как Кронштадт, Троцкий навязал партию дискуссию о профсоюзах, рассчитывая на поддержку военных кадров и разношерстных групп оппозиционеров. Результаты известны. Ленин и ЦК вынуждены были ринуться в эту дискуссию и со всей ленинской теоретической партийно-политической силой и остротой скрывая меньшевистско-мелкобуржуазную и анархо-синдикалистскую сущность троцкистского блока и получив поддержку громадного большинства актива и всей партии, разбили троцкизм и его союзников. Казалось бы, теперь Троцкому, обладающему широким кругозором, будучи членом высшего руководящего органа партии «Политбюро», Можно и нужно было бы привстись вместе со всеми членами политбюро в общую колесницу, не лёгкую колесницу строительства социализма и реализовать не в красивых фразах, а в деловой работе свои недюжинные способности, в которых ему никто не отказывает. Но Троцкий поступил иначе, воспользовавшись Тяжелой болезни нашего любимого вождя Ленина, приковавший его к постели, Троцкий решил бороться за руководство партии. И, вероятно, не столько для личной карьеры, сколько для реализации своих неизменных, а временами лишь припрятанных старых взглядов троцкизма. Троцкий и его последователи выбрали момент известных затруднений в летний период 1923 года. И в ночь выступили против партии, направляя главный удар по её центральному комитету и по старой ленинской гвардии. Они демагогически извращая факты, преувеличивая опасности и трудности, голословно утверждали, что ЦК будто ведёт страну к гибели. Нам, старым большевикам, этот троцкистско-мельшевистский метод давно известен. Троцкизм всегда отличался тем, что он в период подъема бежит впереди, кричит «Ура!», чтобы выглядеть храбрее всех. А в трудный момент он тоже бежит впереди, но назад. Панически кричит «Караул! Погибаем! Спасите!» и тут же появляется «Спаситель Троцкий!» который предлагает свои знахарские оппортунистические рецепты. На партии их распознала давно, особенно при помощи гениальных трудов нашего гениального Ленина. И в 1923 году, когда Троцкий и его сподвижники развернули новую дискуссию, подкреплённую спекулятивным новым курсом Троцкого, Партия ЦК идейно разбили наголову весь блок троцкистской оппозиции. Центральный комитет показал, как Троцкий, используя свои старые методы, взял решение ЦК о внутрипартийной демократии и оживлении партийной жизни и выдал всё положительное за своё изобретение добавим в бочку мёда свою троцкистскую ложку да ни одну дёгтя например свободу фракционных группировок выпадет против старых ленинских кадров партии способных мол к перерождению противопоставление молодёжи старикам и так далее есть ход этой новой дискуссии известен результат тот же троцкий и его блок партии разбит Разбитый в открытом бою в 1923 году, Троцкий переходит в 1924 году к методу тихого легального обходного, но более глубокого наступления на ленинизм. Это нашло своё выражение в новой дискуссии о буроках октября. Таким образом, за время пребывания в нашей партии с лета 1917 года Он всего меньше полугода обходился без выступлений против партии, против Ленина, а потом, начиная с 1918 года, навязал партии четыре дискуссии. Что же это? Может быть, это лежит в самом личном, сварливом характере Троцкого?